Глава восьмая. Смешение ароматов духов восьми разных фирм натопленной гостиной вызывало тошноту. Лора чуть-чуть приоткрыла окно, хотя на дворе было не по весеннему холодно. Семь дам, примастившись на стульях, расположились вокруг хозяйки дома. Кто-то сидел, поджав по себя ноги в чулках, кто-то держал на коленях чашечку с кофе.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 Лора снова переключилась на своих гостей. Она увидела, что у х е й з е л практически пустая чашка и поднялась с места заварить ей кофе. От десяти до половины одиннадцатого. «А сейчас уже почти одиннадцать», — возмутилась Аннет. «Может, она заблудилась?» — ухмыльнулась Мишель. «В трех соснах? Я так не думаю». Всем своим видом Аннет однозначно давала понять, что именно она думает. «Не слишком ты в е ж л и в о а?»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 А миссис Делан Си щеголяла в желтом шелком мужском халате. Волосы были в таком диком беспорядке, словно к ним неделями не прикасалась щетка. Она, п о х о ж а только что плакала, хотя, возможно, просто веки опухли со сна. «Спасибо», — после минутного умолчания ответила миссис Делан Си. «Это очень любезно с вашей стороны. И что мне надо делать?» За ее спиной виднелась сушилка для белья, увешанная сырой жеванной одеждой.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 «Ты такая хорошая! Вот я, когда упустила дом приходского священника, в ы л а чуть ли не целую неделю. Я там з н а л практически каждый дюйм и много лет терпеливо ждала его. Но он был продан на закрытых торгах. Агенты сказали нам, что прежние хозяева сговорились с дюрфордами, хотя мы предлагали даже большую цену. Ну и что нам оставалось делать? Конечно, теперь мы вполне счастливы в нашем доме, особенно после того, как его расширили». «Мне кажется, мистер Поттисворд поступил с тобой довольно подло!» — пыркнула Полли. «Он должен был хоть что-нибудь тебе оставить, ведь ты была так добра к нему!» «Господи, насколько можно м усолить одну и ту же тему!» «На самом деле он оставил нам какую-то ерунду, кое-какую мебель. Мистер Поттисворд обещал нам ее много лет назад. Она пока еще в гараже. м э т хочет сперва обработать ее, т древоточится». Речь шла о дешевом старом бюро, в данный момент дипломатично накрытым одеялом. Мэтту бюро было не нужно. Лора считала его безобразным. Но м э т сказал, что, будь он проклят, если отдаст этой женщине хоть что-нибудь ей не принадлежащее. Мэтт собирается потом туда сходить, поможет ей определиться с ремонтными работами, ведь он знает этот дом как свои пять пальцев. в н о с учетом всех обстоятельств, очень благородно с вашей стороны такое привечать. Ай-с». «Кажется, д в е р ь з в о н и т взволнованно воскликнула Полли. «Девочки, постарайтесь особо не распространяться на тему своих мужей. По словам кузенов, она вдавила совсем недавно», — приказала Аннет и, подумав, добавила. «Хотя ты, Нэнси, про своего так и быть можешь говорить, ведь ничего хорошего-то о нем все равно не скажешь». Изабелла де Ланси вошла в душную комнату, моментально ощутив себя под прицелом восьми пар глаз. И во взглядах присутствующих здесь дамм,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 Застыв на месте, она попыталась снять сапоги, но ее остановил дружный хор голосов. «Ну что вы, не стоит беспокоиться!» «Но то и с у щ е с т в у е т пылесосы! Вы бы видели, какую грязь разводят мои дети!» Итак, Изабеллу г о в о р и л и остаться в сапогах, хотя большинство женщин п р и о д е л и обувь, провели к свободному креслу и предложили сесть. Она неуверенно улыбнулась, поскольку уже успела понять, что совершила трагическую ошибку, не отклонив приглашение.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 «Репетировали?» Женщина с длинной шеи подалась вперед. Играла на скрипке. «Как мило! Моей Саре очень нравится учиться игре на скрипке. И учитель говорит, мы должны подумать о том, чтобы она сдала специальный экзамен. Миссис де Ланси, а как насчет вас? Как долго вы уже учитесь?» «Я... на самом деле зарабатываю т е м н а жизнь». «Ой, как здорово!»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 Они, скорее всего, посочувствовали бы ей и предложили бы руку помощи. Но Изабелла решительно не желала плакаться в чужую жилетку. «О, они вполне счастливы, мы прекрасно тут обживаемся». Своим тоном Изабелла ясно дала понять, что вопрос исчерпан. В комнате повисло неловкое молчание. «Ладно», — произнесла седовластая женщина. «Очень хорошо, в любом случае добро пожаловать в нашу деревню». И когда Изабелла поднесла чашку губам,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 не получающим п о с о б и е по безработице, не имел здесь ни малейшего шанса. С тем же успехом он мог бы искать жильёчатое объявление в журнале «Сельская жизнь». «Я бы п р е д л о ж и л тебе переехать с нами, но, по-моему, Джейсону хочется начать новую жизнь только со мной и л и л я р а с с л а б ь с я Джан, но он прав. Вы должны попытаться создать семью». Байрон обнял сестру за плечи. Ему даже не хотелось думать о том, как он будет скучать по племяннице,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 п р и з н а в ш и й что не умеет готовить, вести домашнее хозяйство, и без бывшей няни вообще как без рук. Но, как ни странно, и з а б ы л а отнюдь не почувствовала себя п р е с т ы ж е н н о й наоборот, в ней проснулся мятежный дух. Она заметила довольно бестактно, что считает домашнюю работу непродуктивной тратой времени. При этих ее словах у присутствующих дам дружно отвисла челюсть, словно Изабелла только что призналась, будто питается человечной. и «Ничего». Вздохнула одна гостья, положив ей руку на плечо. «По крайней мере, сейчас, когда вы бросили работу, вы сможете лучше узнать своих детей». Изабелла рывком открыла дверь, которую забыла запереть. Бегом поднялась наверх и достала скрипку. Затем вернулась на кухню, единственную комнату, сохранившую остатки тепла, раскрыла ноты и начала играть, извлекая из трун сердитые резкие звуки. Изабелла забыла о сырой кухне, о мокром белье на сушилке, о немытой посуде,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 «Вы оставили дверь открытая, мне не хотелось вам мешать». о й з а б ы л а вдруг возникло странное ощущение, будто ее застукали за чем-то недостойным, и она инстинктивно схватилась рукой за шею. «Мистер м а к а р т и м э т Он кивнул в сторону ее скрипки. «Похоже, вы серьезно увлечены этой штукой, да?» Она осторожно положила инструмент на стул. «Это просто то, чем я занимаюсь».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 «Но вы еще ничего не сказали о горячей воде и центральном отоплении. Нам нужна действующая ванна». Мэтт откинулся на спинку стула. «Ах, да. Система горячего водоснабжения. Гвоздя программы. Вы, конечно, знаете, что она никуда не годится. Мощности системы явно не хватает для устойчивости обеспечения теплом и горячей водой. Требуется замена половины труб. А еще новый бойлер и радиатор отопления». «Боюсь, с учетом размеров дома, работа предстоит грандиозная. Здесь нужна решительность». й з а б е л а больно ж а л о сердце. «Одна только система горячего водоснабжения съест практически все деньги, оставшиеся после продажи дома в м э й д в е л л Послушайте, если хотите, можете узнать расценки у других подрядчиков». Словно почувствовав ее озабоченность, произнес м э д в а м лучше сравнить цены. Я на вас не обижусь, у меня и так полно работы». Он решительно взъерушил волосы, хотя не думая, что у кого-нибудь выйдет дешевле. «Нет», — слабым голосом отозвалась и забыла. «И в любом случае я не знаю, где искать других людей, так? Давайте в первую очередь сделаем самые неотложные вещи, а об остальном подумаем позже. Мы можем вполне обойтись без центрального отопления». Мэтт ответил ей сдержанной улыбкой. «Миссис Деланси, здесь все вещи неотложные».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 Когда вы покупаете такой запущенный дом, то работа всегда непочатый край. Я бы сказал, это все равно, что красить мост через форт. и з а б е л а закрыла глаза. и казалось, что все это происходит не с ней. Я просто обязан был вас предупредить. Дом в е с ь м а плачевном состоянии. И вы должны серьезно подумать, сколько денег хотите в него вложить. Мэтт не смотрел ей в глаза, уж больно щекотливая тема.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 м э т пожал плечами. Голосе забыла, внезапно окреп. «Мы сделаем самые неотложные работы. Если этот дом п р о с т о я и л больше века, то и на нашу жизнь его точно хватит». И она выдавила слабую улыбку. Лицо Мэтта оставалось непроницаемым. «Вам решать», — бросил он б а р а б а н ь карандашом по столу. «А я, со своей стороны, постараюсь по возможности урезать расходы».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 Не б е р е т е в голову, они только и умеют делать, что сплетничать. Да за с о с е д я м подглядывать. Я уже не раз говорил л о р и что нечего я с ними водиться. И уже стоя в дверях, Мэтт добавил. Расслабьтесь. Завтра я приду, прям о с утра. Если успеете освободить столовую, первонаперво займусь полами. Посмотрим, что там внизу. Спасибо, сказала Изабелла.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 ее руки казались ей слишком миниатюрными и тонкими на фоне тяжелого шелка халата а их прикосновение через черлегкими и невесомыми она остро чувствовала пустоту рядом с собой хол о д соседней подушки тишину комнаты нарушала лишь ее собственное тяжелое дыхание неожиданно она представила мэтта в домике у развилки дороги его мускулистое тело прижимается к телу лора а лора сладко улыбается во сне и все пары в округе дышали одной грудью Шептали друг другу ласковые слова, обмениваясь нежными прикосновениями. «Никто и никогда больше не обнимет меня», — думала она. «Никому и никогда я не смогу подарить наслаждение, как в свое время дарила ему». Изабелла вдруг накрыла такой сильной волной ж е л а н и я что она задохнулась. «Лоран!» — шептала Изабелла в темноту, слезы струились по щекам из подопущенных век. «Лоран!»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 Достал телефон из кармана. Барон. м э т считал ниже своего достоинства представляться, словно считал, будто имеет право распоряжаться Байроном в любое время дня и ночи. «Да». «Ты закончился столбами?» «Да». Потерев шею, ответил Байрон. «Хорошо, тогда завтра поможешь мне разобрать пол столовой испанского дома». Байрон на секунду задумался. «Столовый?» но ведь во всем доме только эта комната в более-менее приличном состоянии. Недаром д е р е в н е любили шутить, что у п о т и с Ворта единственная ценная комната именно та, которой он не пользовался годами. После многозначительной паузы в трубке снова раздался голос Мэтта. «Интересно, а с чего ты это взял?» «Ну, когда я там бывал...» «Байрон, кто нас строитель, ты или я?» «Ты что, так хорошо разбираешься в сухой гниле?»